Но мне хочется биться, биться насмерть. Отец загрустил. Он хочет биться насмерть. Что же навело тоску на светлую молодую душу дорогого сына? Эти мысли стали его ужасать. Их разговор был прерван звуками рога доезжачего. Самвелл бросился туда, откуда доносились звуки. За ним побежал юный Иусик, исполнявший обязанности оруженосца и некоторые из слуг Самвела. Появившееся животное было не из тех, о которых мечтал Самвел. Из Ивовой чаще выскочил громадный олень с тяжелыми ветвистыми рогами. Он лениво посмотрел вокруг и, пригнув рога назад, попытался бежать, но собаки немедленно окружили его. Ни одна из них не решилась приблизиться к зверю. Острые рога его служили не только как щит, но и как копье. Едва он поворачивался, как собаки в страхе отбегали в сторону. Самвел подоспел как раз вовремя. Олень яростно кинулся на него, собираясь распороть живот своему смелому противнику. Но Самвел быстро и ловко вонзил ему копье в правый бок. Копье ранило оленя, но не смертельно. Вторичный удар пришелся в бедро. Собаки снова окружили зверя. Самвел еще раз ударил копьем. На этот раз он снова попал в бедро. Олень повернулся и побежал, разорвав цепь собак. И слуг никто не смог его задержать. Самвел бросился в погоню. С поразительной быстротой неслось животное, но еще быстрее бежал Самвел. Он с детства упражнялся в этом искусстве, которое являлось одним из главных предметов его обучения. Отец, стоя со своими спутниками, нетерпеливо наблюдал, чем кончится травля. Длинные, гибкие ноги оленя едва касались земли. Самвел на бегу беспрерывно метал в него стрелы, но они, как легкие перья, повисали на туловище зверя. Израненное животное продолжало бежать, оставляя за собою на тропе кровавые следы. Слуги Самвелы вместе с собаками бросались с разных сторон на оленю, чтобы не дать ему возможность, бросившись в реку, переплыть на другой берег. За Самвелом бежал лишь его оруженосец, юный Иусик. «Давай, аркан!» — крикнул на бегу Самвел. «А то этот негодяй замучит меня!» Иусик подал ему длинный аркан. Намотав один конец себе на левую руку и свернув другой конец клубком в правой руке, Самвел ловко накинул аркан на голову быстро бегущего оленя. Аркан запутался в его ветвистых рогах и упал на шею. Теперь уже нужна была только сила, чтобы удержать разъяренное животное, а иначе он поволок бы за собой смелого метателя аркана. Но Самвел одолел это без особого труда. Он так опутал арканом оленя, точно паук-муху. Тут подоспевший усик, поднял копье, чтобы прикончить зверя. Но Самвел остановил его. «Оставь! Я хочу живым отвести его к отцу!» При виде пойманной добычи Ваган беспредельно обрадовался. Рядом с ним стоял персидский полководец Карен. «Как тебе это нравится?» — обратился князь Ваган к полководцу. «Чудесно! Тому свидетель светлый Армуст! Чудесно!» — воскликнул удивленный Перс. Знаешь ли, князь, охота на оленя труднее, чем на льва или на тигра, потому что олень быстроног и может убежать, а лев и тигр стыдятся бегства, они дерутся. А с дерущимся легче. Либо победишь, либо будешь побежден. Самвелл подтащил оленя к отцу. Я свое сделал, — сказал он, вытирая пот. У нас теперь достаточно мяса к обеду. «Неужели ты не хочешь больше охотиться?» — спросил отец. «И я не прочь немного отдохнуть. Этот бессовестный порядочно-таки утомил меня», — сказал Самвел, указав на оленя. Подбежавшие слуги увели оленя. Самвел вместе с отцом направился к палаткам. И усик последовал за ними. А персидский полководец Карен пошел посмотреть, что подделывают другие охотники. Около одной из палаток отец сказал Самвеллу, «Войдем сюда, это наша палатка». «Мне хочется немного прогуляться по острову и насладиться его красотой», — ответил Самвел. «Палатки окончательно навели на меня тоску. Да и грешно сидеть в них, когда над тобой ясное небо, а вокруг шелковистой зелени чудесные берега Аракса». Отец снова заметил, что сын все еще мрачен. Чем же он так обеспокоен? Ведь все, что делалось сегодня, делалось лишь для того, чтобы занять и развлечь Самвелла. А он как будто избегал всего этого. Он искал уединения, он стремился к тишине пустынных мест, чтобы быть самим собой, чтобы углубиться в свои думы. Отец не дал ему уйти одному, взял его за руку, и они вдвоем медленно направились в ту сторону острова, где было меньше зарослей. Издали были слышны звуки охотничьих рогов, доносились разноголосые крики. Отец и сын шли медленными шагами по мягкой траве, украшенной пестрыми цветами, которая расстилалась перед ними, подобно узорчатому ковру. Долго они шли молча, пока не очутились на берегу. Там их привлекли под свою сень плакучие ивы. Сын и отец сели рядом. Как приятно было в тени! Ивы давали им живительную прохладу своей непроницаемой листвой, хотя полуденное солнце уже начинало сильно палить. Между отцом и сыном царило напряженное молчание. Оба хотели говорить, но не знали, с чего начать. Это было в первый раз, что они находились вместе в таком уединении. Каждый из них готов был раскрыть свое сердце. Отец хотел подробно объяснить сыну свои намерения, рассказать, как он представляет себе его будущность, что он намерен сделать для его счастья. Кроме того, он хотел объяснить, каковы его политические задачи, относящиеся вообще к положению Армении. Сын же не нуждался в новых объяснениях. Он уже все знал и все понял. Он хотел лишь заявить отцу, что все то, что отцом совершено, и что он еще намеревается совершить — несомненно, приведет родину к невозвратной гибели, и что он, Самвелл, отвергает славу, добытую на руинах родной страны. Пока отец и сын сидели в щемящем душу молчании, которое в любой миг угрожало взрывом, юный артоваст на другом берегу острова совершал чудеса. Его собаки выгнали из камышей свирепого вепря с белоснежными острыми клыками. Страшно рыча, вепрь кидался из стороны в сторону, и всякий раз собаки всей стаей отскакивали от него, как мыши от кошки. В тех местах охотились верхом, так как местность была довольно подходящая для езды на конях. Только у самого берега были топкие заросли камышей, откуда собаки и выгнали вепря. Он всячески старался вернуться в свое мрачное логово, в камышовые заросли, но персидские юноши длинной цепью загородили ему дорогу. Каждый раз, когда вепрь приближался, они копьями отгоняли его назад. Поле сражения было предоставлено юному Артавазду, который должен был один на один сразиться с опасным зверем. «Артаваст, держись дальше, так нельзя!» — крикнул ему миружан с особым интересом наблюдавший за борьбой юноши и свирепого зверя. «Это что?» — ответил Артаваст с обычным хвостовством. «Я однажды в лесах Бзнуника убил медведя». Миружан поверил, но все же приказал персидским юношам помочь юному охотнику. «Не надо, умоляю!» — крикнул Артаваст весьма настойчиво. «Вели, чтоб мне не мешали. Я один прикончу зверя. Он мой, ведь я его нашел в топях камыша». Меружан приказал не вмешиваться. Артаваст обратился к старику Арбаку. «Дай мне твоего коня, дорогой Арбак. Мой пуглив, а твой конь стар и опытен, как ты». Старик с неудовольствием слез с коня. «Если бы не твой язык, голову твою унесли бы вороны». Артаваст не обратил внимания на злую насмешку Арбака, в миг вскочил на его коня, а своего отдал ему. В это время вепрь, попавший в ловушку, рыча и хлопая большими ушами, перебегал с места на место. Он искал выхода, но со всех сторон встречал цепь персидских юношей. Артаваст стал гоняться за вепрем. Болотное страшилище то и дело направляло на коня Артаваста страшные клыки, но Артаваст всякий раз поражал его сильными ударами копья».